Страница 381, 1855 год, письмо 37, Татьяне Александровне Ергольской, перевод с французского, 1855 год, января 6, Симферополь. Дорогая и чудесная тетенька, я знаю, что в глубине души вы не можете сомневаться в моей любви и в том, что она не изменится ни при каких обстоятельствах и что огорчением вызваны ваши жестокие слова о том, что вы сомневаетесь в моей любви, которая и в разлуке не ослабла, и растет с годами день ото дня. Ваше письмо от 23 октября, которое я получил 3 января, меня очень опечалило. Примечание первое. За прошлое лето я написал вам более пяти писем, из них половина, как я вижу, не дошла. Ради Бога, дорогая тетенька, Никогда не объясняйте равнодушием мое молчание. Вы лучше всех знаете, что это не так, что сильнее привязанности у меня нет и не будет в жизни. Так не обижайте меня, говоря, что в ней сомневаетесь, и что, вероятно, ваши письма не доставляют мне удовольствия. Я говорила, и повторяю от глубины души. Я слишком почитаю вас, чтобы осквернить свои чувства к вам неправдою, что ваши письма не удовольствие доставляют мне но что они для меня огромное благо, что я делаюсь совсем другим, делаюсь лучше, получив одну из ваших писем, что я перечитываю восемьдесят раз, счастлив так, что не могу сидеть на месте, хочется всем их прочесть, что ежели я вступил на дурной путь, я останавливаюсь и начитаю вырабатывать правила, чтобы исправиться. Ради Бога, дорогая тетенька, раз навсегда объясняйте мое молчание или неаккуратностью почты, которая чрезмерна в это время, или тем, что понапрасно не хочу вас волновать, а меня не наказывайте своим молчанием. Я не участвовал в двух кровопролитных и несчастных сражениях в Крыму, но я прибыл в Севастополь тотчас после того, которое произошло 24-го и прожил там месяц. Примечание второе. Боев в открытом поле не происходит теперь из-за зимнего времени, а зима стоит суровая, осада же продолжается. Каков будет исход кампании, одному Богу известно. Как бы то ни было, так или иначе, Крымская война должна кончиться месяца через три или четыре. Но, увы, окончание Крымской кампании не значит конца войны. Похоже, что она затянется надолго. Кажется, я упоминал в письме к Сереже и Валерьяну об одном занятии, которое меня привлекло. Теперь это дело решенное, и я могу о нем говорить. Примечание третье и четвертое. Я задумал основать военный журнал. Проект этот я выработал в сотрудничестве многих выдающихся людей, он был одобрен князем и послан на усмотрение его величества. Но так как у нас всюду интрига, нашлись люди, которые опасались конкуренции этого журнала, да кроме того, может быть, и направление его было не во взглядах правительства. Государь отказал. Эта неудача, осознаюсь, меня огорчила ужасно и изменила мои планы. Ежели бог даст, скоро кончится крымская кампания. Ежели я не получу место, которым я был бы доволен, ежели не будет войны в России, я уеду из армии в Петербург и поступлю в военную академию. Мне пришло это в голову, во-первых, потому что я не хочу бросать литературы, которую невозможно заниматься в условиях походной жизни. Во-вторых, потому что я, кажется, становлюсь чистолюбив, то есть не чистолюбив, Я хочу приносить пользу, а для этого надо быть чем-нибудь больше, чем подпоручик. А в-третьих, потому что я вас всех увижу и также всех своих друзей. Николенька мне пишет, что Тургенев познакомился с Машенькой. Я в восторге от этого. Ежели вы встретитесь с ним у них, скажите Вареньке, что поручаю ей поцеловать его от меня и сказать ему, что хотя я знаком с ним только по его сочинениям, Я многое бы хотел ему сказать. Примечание пятое и шестое. Прощайте, дорогая тетенька, как всегда бывает на Новый год, с которым я вас сердечно поздравляю, я строю пропасть планов, и между ними тот, что я увижусь с вами месяцев через пять или шесть. Мне приятнее всего. Не знаю, что со мной будет в этом году, но я вступил в него с хорошими предзнаменованиями. Я вполне здоров, я в отличном расположении духа, я получил письма от вас и от братьев. Вы знаете, что я слегка суеверен и, надеюсь, почти ожидаю, что вот-вот со мной случится что-нибудь хорошее. Но так как я не могу быть счастлив без вас, я надеюсь, с вами скоро увидеться. Примечание. Первое. В своем письме Татьяна Александровна Ергольская писала. Твое молчание меня гнетет и огорчает невыразимо. Смотри том 59, страницу 294. Второе. Речь идет о сражениях при Альме 8 сентября и под Инкерманом 24 октября 1854 года. Третье. Сергею Николаевичу Толстому смотри письмо 35. Четвертое. Валерьяну Толстому письмо неизвестно. Пятое. Николай Николаевич Толстой в октябре писал: "Маша восхищение Тургенева". Говорит, что это простой человек, он играет с ней в верюльки, раскладывает с ней гран-пасьянс, большой друг с Варенькой. Смотри, ЛН, том 37-38, страница 729. И примечание шестое. Дочь Марии Николаевны Толстой. Конец примечаний.